Глава 28. Поздним вечером, после бала, когда служанки разошлись, подготовив невест ко сну, Ксандр пришел в комнату Ивы и расположился на своей половине постели, будто так и надо. На красноречивый взгляд Ивы ответил просто: Я не оставлю тебя без присмотра. Все происходящее мне не нравится. Она вздохнула, но прогонять не стала. Еще свежи были воспоминания о том. Как она, потерянная и одинокая, сидела у камина в лавке чудес, доверяя свое отчаяние огню. Хотя, впрочем, если подумать, она и тогда не была одинока. Ксандр все время находился рядом, ива приподняла одеяло. Ксандр покосился на простыню, но служанки успели сменить постельное белье. Все в порядке. Служанки ничего не поняли, попыталась объяснить она. Знаешь, у девушек бывают дни, когда случается, что... Не продолжай, буркнул он. Ива улыбнулась его смущению. Потом юркнула в кровать, свернулась комочком, а он без лишних разговоров притянул ее ближе, устроил ее голову у себя на плече. Что ты делаешь, Ксан? Обнимаю тебя. У тебя было много женщин. Ива все же решилась на вопрос, но тут же пожалела. «Зачем ей нужно это знать? Что это изменит?» «Много. Вот, пожалуйста». Ответ Ксандра неприятно царапнул сердце. «Слишком много. Но ни одной, что засыпало бы у меня на плече». Принц не предупредил, какое испытание ждет невест на следующий день. Принцесс собрали в холле, попросили подождать. Они перешептывались, гадая, какой экзамен предстоит им сегодня. «Смотр талантов?» Прогулки наедине с его высочеством? Игры на сообразительность? Ксандра и Ива не принимали участие в обсуждении. Встали чуть поодаль и продолжили разговор, который Ива начала утром. И все же я считаю, что нам нужно их предупредить. Девочки должны понимать, что борются за место смертницы. Ты их не переубедишь. Они знают о слухах и легендах. И все же ни одну это не остановило. У нас нет доказательств. Каждая из них уверена, что с ней это точно не случится плохого. И потом, сейчас им ничто не угрожает, а мы выгадаем время. «Прошу за мной, девочки!» Звонкий голос распорядителя разом заставил все разговоры прекратиться. «Ой, а где Кристина?» — воскликнула Аласта. «Принцесса Кристина не прошла отбор и сегодня утром уехала домой!» Ива вспомнила девушку в голубом платье, что, как и Василина, Лишилась чувства время танца. «Две за один вечер?» Удивилась Дениза. «Так нечестно!» «Я бы на твоем месте радовалась, Дэни, Осадила ее Терри. «У тебя теперь больше шансов!» «За мной, за мной!» Заторопил распорядитель. «Потом наговоритесь еще. Пёстрая толпа девушек не торопилась следовать за Корнелиусом. Идти впереди почему-то никто не решался. Каждая из невест Стремилась затеряться в хвосте процессии, что сильно замедляло движение. Но вот первой встала долговязая принцесса, и все, вздохнув с видимым облегчением, пристроились за ней. Невест привели на широкий балкон, где по традиции этих мест был разбит садик. В центре стояли скамейки, выставленные в круг, так, чтобы сидящие могли видеть друг друга. На одной из них уже расположился принц Лоуренс. Заметив невест, он привстал и поклонился. «Мои ненаглядные девочки!» Как я рад видеть вас снова. Сегодня мы станем рассказывать истории. Никто не посмел спросить вслух, но взгляды говорили яснее слов. Истории? Какие истории? Лоуренс вдоволь насладился замешательством принцесс и лишь потом добавил. История о самом счастливом дне вашей жизни. Готовы поделиться со мной? А зачем? Пискнула Орелия. Люблю, когда глаза моих девочек светятся от счастья». Лоуренс улыбнулся и подмигнул. «К тому же светлые воспоминания и смех продлевают жизнь». Иви почудился в его словах зловещий намек. Он собственноручно помог каждой принцессе занять свое место на скамейке, дождался, пока они устроятся. «Кто станет первой? Кто смелее?» Ива судорожно пыталась отыскать в памяти эпизод, который можно было бы, изменив лишь отчасти, поведать принцу. Сейчас ей казалось, что каждый день ее жизни в валом доме был счастливым. Теперь она с нежностью вспоминала любую мелочь. Но ведь не станешь рассказывать принцу о занятиях танцами или мирных домашних посиделках. Это надо еще повернуть так, чтобы стало похоже на историю жизни Златы. «Я расскажу», — подала голос Устина. Ива вскинула глаза на Ксандера. «Осторожнее, помни, кто ты». Ксандр на мгновение прикрыл веки, точно хотел сказать «да, знаю». Удивительно, он меньше всех раздумывал над своим счастливым днем. Значит ли это, что он постоянно помнил о нем? «Мы с мамой и старшим братом гуляли в саду нашего дома». Так начал он свой рассказ. Ива неотрывно смотрела на Ксандра. Такие слова могла сказать и Устина, у которой действительно был старший брат, и сам Ксандр, вспоминая о Робе. Ксандр знал, что почти ничего не изменил в своей истории, хотя рассказывал скупо и кратко, превратив девочку в мальчика и умолчав о многих вещах. Наверняка у матери Устины был свой сад, где она также гуляла с детьми, как это делают все матери во всех мирах. Ничего особенного не было в этом дне. Если, конечно, не считать того, что он стал самым последним днем его беспечной, счастливой детской жизни. «Мамочка, это тебе!» Сероглазый малыш протянул красивой молодой женщине алый цветок, который только что сорвал на клумбе. «Спасибо, мой милый». Женщина, сидящая на скамейке, притянула к себе темноволосую голову и поцеловала в макушку. «Мой любимый цвет. Знаешь, Ксани, я до сих пор не могу поверить, что у меня два чудесных сына. У таких, как я, рождаются только девочки. Вы два моих ненаглядных чуда». «Да кому нужны эти девчонки?» Воскликнул мальчишка, немного уязвленный тем, что, оказывается, счастливо избежал участи родиться девочкой. Но потом любопытство взяло верх, и он спросил. «Почему девочки? Всегда-всегда девочки?» Прежде рождались и мальчики, но потом перестали. А жаль. «Почему жаль?» Женщина улыбнулась и ничего не ответила. «Здравствуй, мама». Высокий мальчик в строгой форме, которая совсем не по-детски смотрелась на его хрупкой фигуре, вышел из-за деревьев. Короткая стрижка, кинжал на поясе, тонкая линия сжатых губ. Девятилетний Роб казался старше своего возраста. Он не играл в воина. Он уже был им. «Роб!» Ксан со всех ног бросился к брату, обнял за пояс, прижался. Он пока не доставал Робу даже до плеча. Тот провел рукой по волосам мальчишки, благосклонно улыбнулся, будто был старше не на три года, а на целую вечность. Мама тоже поднялась и прижала голову старшего сына к груди. Обняла и долго не хотела разжимать объятий. Тот осторожно отстранился сам. «Как я рада видеть тебя, мой мальчик. Твой отец все реже отпускает тебя ко мне». «Я много тренируюсь, мама», — тихо сказал Роб. «Скоро и Ксан перейдёт на мужскую половину дома». Женщина ничего не ответила, но нашла руку младшего сына и крепко сжала, точно пыталась таким образом удержать его рядом с собой. Однако скоро справилась со своими чувствами и улыбнулась, надеясь, что сыновья не успели заметить ее печали. Ксандра же слова брата не расстроили. Наоборот, он тут же воодушевился, Принялся скакать вокруг скамейки, сбивая палкой головки цветов, делая вид, что разит неприятеля. «Я воин!» — кричал он. «Я убиваю врагов!» Роб при этих словах заметно побледнел, и от матери не укрылась его бледность. «Что?» — быстро спросила она. «Что случилось?» «Ничего страшного, мама. Сегодня вечером мне предстоит серьезное испытание». Я боюсь, что не справлюсь. Подведу отца.